Глава 2059. Сотрудничество. Что ты со мной сделал? просто спросила Сиус. Она не выглядела испуганной. Ничего такого, это всего лишь небольшая страховка, гарантирующая, что у нас будет весёлое сотрудничество, ответил Хансень с улыбкой. Между тобой и мной нет вражды. «Когда за тобой охотились Дракон-15 и Лун-Ин, я ни разу не напала на тебя. Зачем ты это делаешь?» — снова спокойно спросила Сиус. «Я не хочу тебя беспокоить. Как я уже сказал, я хочу просто сотрудничать с тобой. Если ты выведешь меня из моря возвращенных руин, я избавлю тебя от болезни», — успокаивающе ответил Хан Сень. «А что ты со мной сделал?» Снова спросила Сиус. Ханс Сень рассмеялся. На некоторых вещах лучше не говорить. Страх это то, от чего никто не застрахован. Поверила бы ты мне, если бы я сказал, что твоя жизнь в моих руках? Спросил Ханс Сень. Конечно, уверенно ответила Сиус. Значит, мне не нужно ничего говорить. Если я хочу выбраться живым, я не могу убить тебя. Я также не могу причинить тебе вред. Однако, если ты сделаешь что-нибудь, чтобы разоблачить моё присутствие здесь, ты увидишь, как умираешь, сказал Хансень. Думаешь, я не рискну? Сиус бесстрастно посмотрела на Хансеня. Парень улыбнулся. Он мягко посмотрел в её красивые глаза. Вдруг раздался стук в дверь. С другой стороны донёсся женский голос. Леди Сиус ты отдыхаешь, брат 15 здесь. Он хочет тебя видеть. Иду. Сиус посмотрела на Хансеня и направилась к двери. Вместо того, чтобы остановить её, Хансень снова превратился в каменную корову. Когда Сиус увидела, что парень не останавливает её, её лицо стало мрачным, но это было только на мгновение. В выражении её лица прояснилась. Она открыла дверь и обнаружила, что с другой стороны стоит дракон 19. "Где 15-й?" с улыбкой спросила Сиус. "Брат 15 находится в диспетчерской. Кое-что случилось. Пожалуйста, пойдём туда", сказал у дракон 19, выглядя неловко. "Хорошо", ответила Сиус. Она медленно закрыла за собой дверь, глядя на каменную корову Хансеня. Сиус закрыла дверь, не вызвав ни малейшей реакции со стороны Хансеня. Он был спокоен, и это заставило её нахмуриться. Если бы Хансеня выглядел смущённым и нервным, это означало бы, что он не был уверен в том, что использовал против неё смертельный ход. Тот факт, что он не проявил никакой реакции или желания последовать за ней, показал, что он был уверен, что у Ганны нет надежды избежать его гнева. Сиилс продолжал осматривать своё тело сверху донизу. Сила исчезла в её сердце, и казалось, что вообще ничего не произошло. Объяснить это можно было только двумя способами. Во-первых, вся эта схема была просто блефом. Другая возможность заключалась в том, что Хан Сень был слишком силён, чтобы она могла что-то заметить. Она не знала, что делать в этой ситуации. Неспособность определить, что происходит, на самом деле заставила её немного обеспокоиться. Хан Сень остался в комнате Сиус, немного взволнованной. На самом деле парень не знал, какое влияние на неё окажет кристаллическая кровь. Но всё, что он мог сделать, это остаться на месте. Молодой человек должен был оставаться на месте и не показывать своего беспокойства. Если он проявит неуверенность, Сиус усомнится, и это может плохо кончиться. Я рискнул. Посмотрим, сможет ли она удалить из себя кристаллическую кровь. Ожидая в комнате, Хан Сень думал о том, что он сможет сделать, если Ганна его выдаст. Прошло время, и Хан Сеня оставили в комнате на два часа, прежде чем дверь снова открылась. Парень даже не поднял глаза. Его ауры Дун Сюань было достаточно, чтобы определить, что в комнату вернулась Сиус. «Хорошо, ты выиграл. Как мы будем сотрудничать?» Сиу подошла к кровати и села на неё. Она улыбнулась Хан Сэню. Всё просто. Ты заберёшь меня отсюда, и я устраню последствия, которыми поразил тебя. Затем Хан Сень продолжил: "Но я говорю прямо сейчас, что я могу оставаться в облике каменной коровы ещё 2 дня. Значит, у тебя есть 2 дня, чтобы вывести меня отсюда". Если нет, то мы с тобой будем страдать вместе. Но эта сделка несправедлива. Как я могу быть уверена, что ты уберёшь то, что на меня воздействует? спросила Сиус. Ты тоже меня контролируешь? Хансень указал кольцо на шее. Как тебя может беспокоить такая мелочь? Ты убил Шарона, а это всего лишь небольшое кольцо, небрежно сказала Сиус. «Если ты мне не веришь, ты можешь надеть на меня что-нибудь еще, и мы сможем удалить их одновременно, когда станем свободными. Но я не думаю, что это необходимо. Как ты сказала, между нами нет вражды. Если ты спасешь меня, у меня не будет причин расстраивать тебя или остальных ган», — сказал Хан Сень. Ладно, тогда позволю оказать на тебя воздействие. Затем, когда выберемся отсюда, одновременно всё уберём, ответила Сиус. Хорошо, но ты должна убрать это кольцо. Только один эффект на каждого из нас, сказал Хансень. Сиус махнула рукой, и кольцо на его шее разорвалось. Она скользнула своим змеиным телом ближе к Хансеню. Парень не двинулся с места чтобы она не наложила на него, это будет удалено, когда он активирует режим супердуха бога. Сиусу видело, что Хан Сень стоит на месте, не двигаясь, вздохнула и подумала про себя: "Он так уверен в себе. Он должно быть наложил на меня что-то действительно могущественное". С некоторой долей колебания Сиус улыбнулась Хан Сеню. Она положила руку на лицо парня. Его человеческое лицо и наклонило голову назад. Её руки касались челюсти Хансеня, когда она наклонила его голову, чтобы отчётливо была видна его шея. У тебя хорошая кожа, даже я завидую. А голос Сиус был притягательным, её губы приблизились к его шее. Ее красные губы открылись, и когда они собирались соприкоснуться с его шеей, обнажились два белых зуба, похожие на клыки змеи. Они сияли, когда Гана впивалась в его шею. Хан Сень не избежал этого, он просто стоял, как будто ничего не происходит. Сиус подняла голову и отстранилась. На его шее были следы зубов, а также две более глубокие раны на месте клыков. Хорошо, теперь мы можем всё обсудить. Сиус слезала кровь со своих губ языком и улыбнулась Хан Сэню. Глава 2060. Принудительный выход. Ты действительно можешь оставаться каменной коровой ещё 2 дня? Спросила Сиус, глядя на Хансеня. "Да, пареньки внул. Тогда это очень плохо. Я сказала, что хочу морское существо в качестве маунта, и поэтому дракон 15 пригласил меня на остров, где они живут. Я не могу уйти, пока не сделаю это. В противном случае могут возникнуть подозрения", сказала Сиус. "А сколько времени это займёт?" поинтересовался Хансен. «По моим оценкам, где-то три дня», — ответила Сиус. «Отлично, три дня. Если мы не выберемся через три дня, мы умрем вместе. Моя жизнь обходится дешево, поэтому для меня было бы честью умереть рядом с прекрасной принцессой Ганой». Хан Сень рассмеялся. Сиус посмотрела на парня и потеряла дар речи. Она подумала о том, что тот солгал ей относительно того, что может оставаться в таком облике еще два дня. Теперь женщина не могла быть уверена в том, что было правдой, а что вымыслом. Хан Сень больше ничего не спрашивал о том, почему Сиус так усердно пыталась его найти. Он хотел подождать, пока они освободятся, прежде чем возобновить это обсуждение». Однако Сиус не была глупой. Она понимала, что Хансень что-то знает, поэтому никогда не чувствовала себя в безопасности рядом с ним. Если бы у парня не было поцелуя Ганы, Сиус не захотела бы ему помогать. Морские существа отдыхали на вершинах скал на острове. На обрывах было много пещер, и они жили в них. Морские существа были похожи на голубых леопардов с двумя синими крыльями. Взрослые особи могли вырасти до 20 метров в длину. Хотя они были всего лишь ксеногенными летающими существами класса маркиза, они летали необычайно быстро и хорошо себя чувствовали на суше и на воде. Они были одними из лучших маунтов маркизов, которые только можно было получить. Прямо сейчас был сезон размножения этих морских существ. Дракон-15 хотел заполучить для Сиус одно из их яиц. Взрослые особи этого вида были слишком дикими, и их нельзя было приручить. Линкор мог потревожить существ, подойдя слишком близко, поэтому они остановились за сотню миль от них. Дракон-15 приблизился к острову, где жили существа — Сиус сидела на каменной корове, которая был Хансень и выглядела очень элегантно. Она должно быть делает это специально, подумал Хансень. Она пришла сюда, чтобы достать себе новое животное. Значит, она могла оставить Хансеня на корабле, но нет, она решила приехать на нём сюда. Однако Хансеню пришлось это терпеть и он успокаивался, думая о том, что отомстит ей, когда выберется. Сиус. Они принадлежат классу маркиза. Морские существа намного лучше, чем эта глупая каменная корова. Дракон-пятнадцать увидел, как мимо пролетело одно из морских существ, и улыбнулся. Это очень хорошие маунты-маркизы, но их трудно приручить, в отличие от этой каменной коровы улыбнулась в ответ Сиус. «Ты не понимаешь, каменная корова тупая и поэтому такая милая. Я тоже хотела такую, но мне не удалось найти еще одну. Дракон-девятнадцать очень хотела себе такую. Она даже отправилась на поиски, но, к сожалению, ничего не нашла». Дракон-пятнадцать посмотрел на Хансеня и заявил, «Это просто каменная корова». Если она тебе так нравится, девятнадцатая, просто попроси Сиус отдать её тебе. Сиус всегда такая милая, поэтому я уверен, она тебя не разочарует. После этого дракон 15 серьёзно посмотрел на Сиус. Сиус, у меня только одна сестра, и моей сестре очень нравится это тупое создание. Я обменяю её на огненное существо. Хансень чувствовал себя ужасно. Дракон 15 был слишком умён. Если 19 это существо так нравится, она может просто взять его, нет необходимости портить наши отношения. Сиус знала, что пытается сделать 15-й, поэтому сохраняла хладнокровие и улыбалась. О, в самом деле, Сиус легкомысленно спросила дракон 19: Конечно, это просто Маунт Маркис, и это существо было приручено в вашем море возвращённых руин. Меня всё устраивает, улыбнулась Сиус. О, спасибо тебе, сестра, но тебе придётся принять огненное существо. В противном случае я буду плохо себя чувствовать, дракон 19 улыбнулась. Это женщина, только что избавилась от недоверия. Хан Сенью было грустно, но он знал, что другого выхода нет. Если бы Сиус не заключил сделку, дракон 15 стал бы подозрительным. Но теперь, когда они заключили сделку, Хан Сень не мог использовать Сиус, чтобы уйти. Мне придётся изменять план на ходу. Если дракон 19 отошлёт Сиус, у меня может быть возможность сбежать, подумал Хан Сень. Маленькая корова, ты моя. Дракон 19 взяла Хан Сенье за голову и потёрла его щеку. Она действительно обожала его. Хм, если бы я знал, что так будет, я бы не вёл себя так мило, с грустью подумал Хан Сень. Дракон 15, увидев это, избавился от подозрений. Он сопровождал Сиу с скалами и велел Лун Ин добыть для неё несколько гийц из пещеры. В итоге он дал Сиус и дракону 19 по два яйца. После того, как они вернулись на Ленкор, дракон 19 затащила Хансене в свою комнату. Женщина очень полюбила каменную корову. Она каталась на ней и даже спала с ней. Корова была для неё как гигантская игрушка. Однако из-за того, что дракон 19 во брала с собой Хансене повсюду, он не мог отдохнуть. И если бы всё шло так, он смог бы продержаться всего 4 дня. Прошло 3 дня, но Сиус ничего не делала. Хансень уже хотел разоблачить себя, но затем услышал, как Дракон 19 упомянула, что Сиус уходит. Это очень обрадовало Хансеня, но плохо было то, что Дракон 15 и Лунин уходили одновременно с ней. У меня есть только один шанс на это, и я выберусь из моря возвращённых руин, несмотря ни на что. Я убью всех, кто окажется на моём пути, сердито подумал Хансень. Ленкор направлялся к выходу из моря возвращённых руин. Чтобы добраться туда, потребовалось полдня, и к счастью, Хансень всё ещё был в форме каменной коровы. Люди думали, что Хансень уже выбрался из моря возвращённых руин, но вокруг всё ещё стояло много стражников класса герцога. Хансень смог увидеть по крайней мере 10 герцогов. Это было слишком много для него. Эти герцоги не были чистокровными драконами, но они не могли быть слабыми, если их выбрали для защиты. К счастью по близости не было воинов класса короля, иначе юноша не стал бы даже рисковать. Больше всего Хан Сенья расстроило то, что дракон 19 не стало выводить Сиус. Они остановились у выхода и, увидев, что Сиус выходит из моря возвращённых руин, Хан Сенью ничего не оставалось, кроме как броситься за ней. Каменная корова топнула, вызвав волну, которая всё превращала в камень. Глава 2061. Тысячи миль крови. Хансен использовал тело каменной коровы, чтобы броситься вперёд. Ударные волны быстро и мощно исходили от его копыт. Впереди были дракон 19, дракон 15 и Лун Ин. Дракон 19 этого не ожидала, поэтому у неё не было времени, чтобы защититься. Её первой поразила волна окаменения, и девушка мгновенно обратилась в камень. Дракон 15 и Лун Ин смогли быстро уклониться от атаки. Они поразили эту волну окаменения своей аурой дракона. Однако это мало помогло остановить волну. Они почувствовали, что их тела начали превращаться в камень. Увидев, как они окаменели, Хан Сень начал ощущать себя довольно самоуверенным, но внезапно раздался рёв. Один из стражников драконов засиял. Он создал ореол, который быстро остановил активную волну окаменения. Чёрт возьми, есть генное искусство по удалению окаменения. Хан Сень помрачнел и перестал использовать тело каменной коровы, которое было слишком медленным. Парень раскрыл свой истинный облик, вытащил нож кровавое перо и побежал к выходу. Несколько стражей драконов герцогов прыгнули вперёд. Все они применили свои силы драконов и побежали к нему. "Это Хан Сень, убейте его!" яростно закричал дракон 15. Он столкнулся нагенном и прыгнул в сторону парня. Однако Лун Ин была даже быстрее, чем он. Её копье быстро приближалось к Хансеню сзади. Парень выглядел беззаботным, но у его ушах появилось два маленьких кроваво-красных крылышка, из его спины выросли гигантские крылья дракона. Его тело стало тёмно-красным. Он был больше похож на настоящего дракона, чем дракон 15, и вдобавок ко всему, он стал намного сильнее. Любой, кто встанет у меня на пути, умрёт. Хансень схватился за свой нож Кровавое перо и бросился Герцу Гу дракону. Его не волновали силы Лун Ин и дракона 15. Когда аура дракона и копьё приблизились к Хансеню, Он просто взмахнул крыльями и исчез. Аура дракона 15 и копье Лун Ин столкнулись, что вызвало взрыв и ударную волну, заставившую её и герцогов отступить. Ханс Сень уже был перед стражами герцогами. Его нож сразу же врезался в одного из них резким ударом, похожим на пурпурный клык. Герцога все еще шатало от ударной волны, поэтому он попытался заблокировать удар своим копьем. Нож, кровавое перо пробил копье герцога и вонзился тому в грудь. Он сломал кости и повредил обнаженные органы. Хан Сень быстро двинулся к воротам из моря возвращенных руин. Дракон Пятнадцать и остальные погнались за ним. Все герцоги собрали свою силу и направили ее к нему. Его преследовала бешеная буря. Хансень продолжал мигать, используя разрыв пространства, чтобы телепортироваться на сотню метров за раз. Он уклонялся от атак, размахивая ножом кровавое перо. За ним появлялось множество шелковых ножевых нитей. — А-а-а! Герцог, находящийся впереди, соприкоснулся с первой нитью. Он двигался слишком быстро, и из-за инерции его тело разрезало пополам. Хан Сень все еще не чувствовал себя дерзким. Нити от полубожественного ножа «Кровавое перо» были намного прочнее, чем раньше — Они с лёгкостью могли разрезать тело Герцога, и хотя Герцог мог быть достаточно неуклюжим, чтобы позволить этому случиться, это всё же было впечатляющим сюрпризом. Но прежде чем Хансень смог насладиться своим счастьем, через врата появилось ещё много драконов и ксеногенных драконов. Он не ожидал, что сразу за морем возвращённых руин окажется так много драконов. Иджия это, он знал, что ему придётся убивать их, чтобы выбраться. Он использовал свои силы как сумасшедший, наряя в толпу ксеногенных драконов со своим ножом кровавым пером. Хан Сень, это день, когда ты умрёшь. Дракон 15 превратился в ксеногенного и продолжил погоню. Он держал своё копьё и крутил его в воздухе, как сверло. Небо в моих руках. Ты просто кукла. Как ты посмел такое сказать? Хан Сень следовал прихотьям своего ножа, стараясь использовать свои навыки в меру своих способностей. По ходу он также использовал Небесный Го и Сутру Дун Сюань. Он двигался, как горный родник, Сила Хан Сенью была очень сильным. Куда бы он ни шёл, появлялись на живые нити, и кровь беспрерывно брызгала во все стороны. Было отрезано множество конечностей, они разлетались повсюду. Сиус видела, что Хан Сенью бил тысячи ксеногенных драконов и элиты. Она была свидетельницей его красного тела, многократно вспыхивающего, а потоки крови превращались в бушующую реку. И герцоги-драконы и даже чистокровные драконы, вроде дракона 15, не могли причинить ему вреда. Дракон 15 участвовал в битве, но Сиус не участвовала. С выражением полного шока она наблюдала, как Хансень сражается с ордой ксеногенных противников. Женщина думала, что Хансень слабее герцогов. Казалось, что он действительно намного хуже. Но из того, что она видела сейчас, Сиус поняла, что это не так. И она заметила, что дракон 15 следует за ножом Хансеня, как марионетка. Куда бы Хансен не пошёл, остальных тащило за ним. Все их действия были намного медленнее, чем у Хансеня. Вызванные чувства были пугающими. От этого голова Сиус онемела, а сердце пронзил холод. Те, кто идёт по пути под небом, все куклы. Эти слова пришли Сиус в голову, и она понятия не имела, откуда они взялись. Страшный человек. Неудивительно, что ему удалось убить Шарона. Его навыки ножа намного превосходят его уровень, сказала себе Сиус. Горы и реки были окрашены кровью, потому что нож не был в ножнах. Кансень сражался на протяжении тысячи миль, и куда бы он ни шёл, за ним следовали драконы, и они продолжали пребывать. Парень был пропитан кровью, отрубленные головы летали вокруг его ног. Невидимые навыки ножа, которые он использовал, унесли ему много жизней, но даже в этом случае ксеногенных драконов становилось всё больше. Хан Сень, если я не убью тебя сегодня, я не буду драконом. Дракон 15 был так зол, что его тело дракона полетело вперёд. Копьё было похоже на иглу, оно вращалось в направлении Хан Сэня. Парень взмахнул своим ножом кровавое перо, и нож столкнулся с копьём. Аура ножа была нарушена. Лун Ин стала похожа на летающего дракона. Ее копье походило на разъяренного зверя. Хансень взмахнул крыльями и уклонился от удара. Если бы у него не было разрыва пространства, юноша наверняка пострадал бы. Сила, которой владел Шарон, была слишком невероятной, и Хансень не смог бы убить его без режима духа супер-бога. Он действительно умер бы. Бесчисленные кости ломались, повсюду текли потоки крови. Хан Сень убивал на десятки тысяч миль, но за ним всё ещё гналось много ксеногенов. Молодой человек не мог убить их всех. Драконы были известной высшей расой генов вселенной. Они заслужили свою репутацию. Хан Сень, ты совершил огромную ошибку, сделав драконов врагами. На поле боя прилетел новый страшный дракон, старший брат Взволнованно закричал Дракон-пятнадцать. Хан Сень был потрясен. «Явился предводитель драконов, первый дракон!» Глава две тысячи шестьдесят вторая. «Свет копья разбивает все вокруг». Невидимое давление опустилось с неба. Это заставило Хан Сеня нахмуриться — Ксеногенные и другие элиты отступили от него, подобно отливу. Всё, что они теперь делали, это окружали юношу. Хансень поднял голову и увидел 10 существ, похожих на птиц, но они были не совсем похожи на птиц. Они тащили карету. Это пугающее присутствие исходило от этих монстров. Парень почувствовал себя нехорошо. Эти 10 монстров были сильнее драконов герцогов и вполне могли быть королями. Это означало, что человек в экипаже, который они тянули, должен был оказаться ещё страшнее. Хансень не очень разбирался в обществе драконов, но он слышал о первом драконе, о драконе 19 и Сиус. Они говорили, что тот был абсолютным лидером драконов. Но Хан Сень считал его молодым и думал, что он герцэг. Однако Хан Сень забыл одну важную вещь. Молодой дракон и молодой человек это две разные вещи. Люди в возрасте до 30 считались молодыми, но когда святилища были обнаружены, их продолжительность жизни увеличилась, поэтому определение молодой было изменено. А вот драконы жили дольше. Их детям могло быть несколько сотен лет, так что это было далеко за пределами ожиданий Хансеня. Занавески были подняты, открывая сидящего внутри дракона в короне. Он был одет в черную броню. Хансень не мог почувствовать его присутствие, но по его внешнему виду парень мог сказать, что он король. В карете также сидели мужчина и женщина-драконы. Они не выглядели как короли, но Хан Сэн чувствовал, что они всё равно чрезвычайно опасны. Дракон 15 и дракон 19 подбежали к королю драконов с чёрной короной и поклонились. "Приветствуем седьмую, девятого и старшего брата". Королём драконов был первый дракон, подумал Хан Сэн как он мог выжить, сражаясь с королём драконов? Ты, Хансень, ученик Королевы Ножа. Первый дракон задал вопрос, но остался сидеть в карете. "Ага", ответил Хансень. Первый дракон больше ничего не спросил, а он заговорил с другим мужчиной-драконом. "Девятый, пойди и схвати его. Другие подумают, что мы слабые, если нам будет трудно схватить маркиза. Хорошо, старший брат. Молодой дракон вышел из экипажа и направился к Хансэню. Сиус увидела, как молодой дракон подошёл к Хансэню, и выражение её лица стало ужасным. Девять сыновей дракона отличаются от обычных драконов, все они обладают страшной силой, и сам первый дракон сегодня здесь. Хансень не сможет избежать их. Но я не знаю, что он со мной сделал. Что если я не смогу разрушить заклятие, которое он на меня наложил? Сиуса была обеспокоена. Хан Сенью видел, что дракон девятый приближается с копьём. Он не чувствовал никакой удивительной силы от этого человека, но парень тем не менее считал, что он опасен. Хан Сень подумал, что он того же уровня, что и Шарон. Что не так с этими драконами, подумал юноша. Он не беспокоился о драконе девятом, но его беспокоил первый дракон. Победив дракона девятого, ничего нельзя решить. Однако с первым драконом он не сможет сбежать. Может мне снова вернуться в святилище? Но Хансень действительно не хотел этого делать. Дракон девятый Молодой дракон остановился перед Хансенем в красной броне и с копьём. Его одежда была похожа на одежду Хансеня, всё было красного цвета. Если смотреть издалека, это выглядело бы так, будто два дракона вот-вот вступят в бой. Хансень, парень просто назвал своё имя. Дракон девять больше не говорил. Он махнул красным копьём в сторону Хансеня. Его навыки копья были аналогичны навыкам дракона 13 и дракона 15. При этом те же самые навыки были гораздо лучше, когда их использовал дракон 9. Это заставило Хансена почувствовать, что как бы хорошо он ни уклонялся или как далеко ни телепортировался бы, ему не избежать атаки. В глазах Хансена застыли И он замахнулся ножом Кровавое перо. Шёлковые нити попали под луч света и оказались разорванными. Копьё, которое было острее иглы, продолжило приближаться к парню. Лезвие ножа Кровавого пера попало в копьё, но копьё не сломалось. Оно вращалось как дрель, создавая поток искр против ножа. Ханссен с трудом его удержал и был отброшен назад. Хансень трижды взмахнул ножом, пытаясь разбить копьё. Парень был знаком со способностью маркиза злобное разрушение. Однако сила дракона 9 была намного мощнее, чем у дракона 13. Это было похоже на холодный свет. Сила Хансеня была не хуже, чем у дракона 9, но его копьё двигалось с невероятной точностью. Это было похоже на то, что иголку воткнули в клочок земли. Было только одно маленькое пятнышко земли, которое могло быть поражено, и атаку нельзя было заблокировать. Хан Сень использовал под небом. Атака также была сконцентрированной, но все же была хуже, чем копье дракона-9. Драконы были профессионалами сосредоточения силы. Соражаться с ними простой силой было чем-то вроде желания умереть. Хансен использовал ауру Дун Сюань, чтобы проверить копье противника. Последовательная структура копья была похожа на улей, и он почти не мог разобрать узор сот. Парень едва успел заблокировать это копье, но уже приближался второй луч копья. Однако, прежде чем он достиг цели, появился третий. Лучи продолжали светиться, не давая Хан Сэню возможности расслабиться. Парень двинул ногами, чтобы уклониться от копья дракона Дель. Если он не сможет сконцентрировать силу подобным образом, то будет побеждён, если продолжит так сражаться. После того, как Хан Сень увернулся от всех лучей огни внезапно взорвались. Эта концентрированная сила была страшнее, чем должна была быть сила маркиза. Для Хансена было слишком поздно отбиваться. Юноша взмахнул крыльями и телепортировался. Когда парень появился снова, он был в 100 метрах от него. Ему удалось избежать взрыва. Дракон 9 продолжал атаковать. Если луч копья промахивался мимо Хансена, он взрывался. Итак, Хан Сейн должен был продолжать уклоняться и ставить себя в невыгодное положение. Элита драконов и ксеногенные, которые наблюдали за этим, были счастливы. Они так громко скандировали имя дракона девятого, что это было немного страшно. Но шкарававый пиро Хан Сеня попал в копьё. Но копье двигалось как вращающийся дракон. Оно удерживало нож, а парня Все время отталкивало назад. Его ноги разрыли две глубокие траншеи в земле. Глава 2063. Кровавый драконий свет. Несколько ударов ножа сломали луч света. Хан Сень взмахнул своим ножом кровавое перо, и в воздухе появилось множество шелковых нитей. Они запутались и обвились вокруг крыльев, конечностей и тела дракона 9. Он больше не мог держать копье и наносить им удары. Хансень так долго уворачивался, что успел создать множество нитей. Чтобы справиться с такой мощной силой, как у дракона 9, мягкая сила была полезна. Тело дракона 9 крепко сжимали нити. Они пронизывали его броню и впивались в кожу, но при контакте образовывались искры. Тело дракона-девять засветилось тем же светом, что и копье, и внезапно множество нитей, окутывающих его тело, разорвались. «Защита! Драконий свет!» Сиус узнала силу, которую он применил. Хан Сень нахмурился. Сила дракона девятого была сконцентрирована в теле, как до этого в его копье. Он легко разрывал нити. Никто не может победить силу драконьего света. Дракон девять двинул телом, стряхивая из себя все оставшиеся нити, похожие на паутину. Копье и его тело взаимодействовали идеально, и противник снова оказался перед Хансенем. Всё тело дракона 9 окутал яркий красный свет. Он мог использовать злобный драконий свет с удивительной точностью. И Хан Сень снова оказался в невыгодном положении. Увидев силу дракона 9, Хан Сень понял, что она отличалась от злобного разрушающегося копья дракона 13. Красный драконий свет был более концентрированным, чем огни злобного копья дракона 13. Красный драконий свет был похож на что-то живое, на живое существо. Он концентрировался и взрывался, когда это было необходимо, в отличие от копий дракона 13, которые теряли всякую форму контроля при отсоединении от тела. «Это должно быть модифицированная версия силы злобного разрушения». Хан Сень попытался придумать, как он мог бы преодолеть эту новую форму атаки. «Иголка против света. Мне нужно сгенерировать больше энергии, чем он. Если я этого не сделаю, я проиграю». Хан Сень быстро принял решение. Хотя его ножевые нити были сконцентрированы, А нити всё же не были такими плотными, как силы злобного разрушения, но нити обладали качествами, которых не хватало драконьему свету. Драконий свет был грубым и сильным, тогда как шёлковые нити были мягкими и нежными. Они были полными противоположностями. Хансень уже пострадал от силы злобного разрушения, соответственно, у него был опыт борьбы. Теперь, взглянув на структуру драконьего света дракона 9-го у Хан Сэня, возникла новая мысль. Если бы он мог в совершенстве использовать свои нежные силы, они не были бы слабее силы его врага. Но Хан Сэнь не очень хорошо владел этой мощью. Если его нефритовая кожа повысится до класса маркиза, он сможет эффективно использовать луну для битвы с драконом 9, но к тому моменту только с утра кровавого пульса достигла класса маркиза. Однако с утра кровавого пульса была предназначена для будущих детей и поглощения ксеногенных материалов, Это было генное искусство номер 1 для передачи черт характера, но в бою оно было немного слабоватым. Хансень планировал изучить структуру драконьего света дракона 9, чтобы совместить это с снежной силой луны. Таким образом, шёлковые наживые нити должны были стать прочнее и достичь большей концентрации. С таким заданием его Ауро Дунсюань могла хорошо справиться. Изучив структуру, которую дракон 9 использовал для концентрации своей силы, Хан Сень изменил массу шёлковых ноживых нитей. Таким образом, он смог применить мягкость луны с грубой силой драконьего света. Ауродун Сюань работал на максимуме, и когда Хан Сень был готов, появилось множество шёлковых нитей. Однако они разорвались ещё до того, как коснулись копья. Было нелегко создавать нити, которые представляли собой комбинацию двух противоположных сил. К счастью, Сутродун Сюань позволил ему изменить тонкую структуру последовательности его нитей. А Инь-Ян Blast позволил ему полностью изменить Инь и Ян его сил. Если бы не эти два навыка, он бы даже не подумал попробовать такое. Тем не менее, хотя юноша пробовал это много раз, всё было безуспешно. Если мягких сил было слишком много, они делали шёлковые нити слишком слабыми. А если будет слишком много грубой силы, то эти нити будут разрываться сами по себе. Хан Сэню нужно было найти баланс между мягкой и грубой силой, только тогда его план сработает. Если он найдёт баланс, то шёлковые нити станут достаточно прочными и не будут разрываться. Но это было только начало. Он продолжал использовать силу дракона 9, чтобы сделать шёлковые нити более концентрированными и чтобы они могли противостоять драконьему свету. Но попытки Хансеня продолжали терпеть неудачу. Он использовал крылья дракона, чтобы избегать атак противника. Поэтому, независимо от того, какую силу дракон 9 вкладывал в свои атаки, он не мог нанести вред Хансеню. Сиус замерла. Она могла сказать, что у Хансеня были проблемы с шёлковыми нитями, и также она понимала, что он пытался что-то сделать. Только Хансен мог проводить испытания, сражаясь с таким врагом, как дракон девятый, а дракон девять не мог его остановить, как бы он ни старался. Первый дракон и остальные тоже понимали, что происходит. Это привело в ярость дракона 15, который закричал: "Этот Хансень должен умереть! Как он посмел унижать дракона 9?" -го? Дракон 7 нахмурилась. "Хансень странный. У него на спине драконьи крылья, похожие на наши, и он телепортируется так же, как Шарон, со своим разрывом пространства. Но только Шарон мог использовать эту силу из-за его связи с демонами." Как Хан Сень может это делать? Первый дракон хмыкнул. Всё нормально. Разрыв пространства требует больших затрат энергии. Чем больше он им пользуется, тем более истощённым он станет. Рано или поздно он потерпит неудачу. Дракон 19-а с любопытством спросила: "Старший брат, а что тестирует Хан Сень? Шёлковые нити становятся слабее". Он копирует, с презрением пробормотал первый дракон. Копирует что? Дракон 19 не поняла. Он копирует злобное разрушение драконьего света девятого дракона. Он пытается использовать это, чтобы улучшить свои шёлковые нити, ответил первый дракон. Услышав эти слова, все были потрясены. Дракон 15 был так рассержен, что даже усмехнулся. У этого Хан Сэня есть яйца. Силу злобного разрушения драконов было трудно скопировать. Было глупо даже думать о том, чтобы попробовать, если у тебя не было тела дракона. И силы злобного разрушения брата 9 были изменены в соответствии с конкретными потребностями и способностями его тела. Концентрированные силы это была особенность брата 9. Как Хансень собирался это скопировать? Как и сказал дракон 15, шёлковые наживые нити Хансеня постоянно выходили из строя, потому что были либо слишком твёрдыми, либо слишком мягкими. Он не мог найти баланс. Дракон 9 был взбешён поведением Хансеня. Его красивое лицо выглядело суровым. Я родился в озере Кровавого Дракона. Я меняю кожу каждые 9 дней. Вот как я получил своё тело Кровавого Дракона, и благодаря этому я обладаю силой злобного разрушения и создаю кровавый драконий свет. Ты не сможешь просто скопировать это. Глава 2064. Гнев Кровавого Дракона. Хансена это не волновало. Он продолжал размахивать ножом в направлении к своему противнику. Большинство из его созданных шёлковых нитей были неудачными, но многие смогли приблизиться к базовой форме, в которой он нуждался. Они были похожи на натянутые струны, вибрирующие и издающие звуки, которые были способны разорвать небо. Злобный кровавый драконий свет дракона девятого не смог коснуться Хан Сэня, и это заставило его нахмуриться от разочарования. Свет начал становиться ярче и стал более интенсивно исходить из его крыльев. Он напоминал кровавый туман, закрывающий небо. Красная чешуя появилась по всему телу дракона девятого, а на его руках возникли когти дракона. Красный туман поднялся от его рогов, и всё его тело увеличилось вдвое по сравнению с первоначальным размером. Теперь он был 4-метрового роста. Устрашающая аура, которая его окружала, становилась всё страшнее. Это было похоже на океанскую волну, бесконечно растущую в размерах. Хансень посмотрел на дракона 9, но шкурававое перо всё ещё был занят созданием шёлковых нитей, от которых дракон 9 даже не уклонялся. Он позволял нитям приближаться к нему, поскольку его свет разрывал их, прежде чем они успевали коснуться его чешуи. Твоё экзиногенное драконье тело действительно красивое, вежливо заметил Хансень. Дракон девятый прорычал. Синогенное драконье тело ничто для драконов. Однако моё тело кровавого дракона другое. Даже если у тебя есть разрыв пространства, теперь ты не сможешь от меня сбежать. Я хотел бы знать, в чём разница, Хансень продолжал говорить, размахивая ножом. Он начинал тонко ощущать то, что ему нужно было сделать. Шёлковые на живые нити, которые были созданы из мягкой и грубой силы, становились более успешными. Всё, что ему нужно было сделать сейчас, это сконцентрироваться на том, с чем он сталкивался, и использовать то, что он узнал от дракона девятого. Таким образом, юноша сможет сделать нити такими же мощными, как огни дракона. Дракон девятый не ответил. Он поднял своё копье двумя руками. Его сила злобного разрушения и кровавый драконий свет стали распространяться по оружию, и копье среагировало, как будто оно было живым. Оно превратилось в страшного кровавого дракона и заревело в руках дракона 9. Его свечение усилилось. Хан Сень продолжал двигаться. Шёлковые нити неоднократно касались тела дракона 9, но эти атаки ни к чему не привели. Девятый действительно сумасшедший. Он применил гнев кровавого дракона, сказал дракон 7 с улыбкой. Дракон 15 сказал: "Если это всё, что ему нужно, чтобы убить Хансэня, он должен просто сделать это. Какой смысл разговаривать?" Хансень выглядел мрачным. Он знал, что копье дракона 9 было мощным, и поэтому начал двигать своим ножом кровавым пером чуть быстрее. Хансень, испытай гнев кровавого дракона. Сила в теле дракона 9 достигла максимума. Его красные драконьи крылья хлопали, а копье, которое он держал, выглядело как прожорливое чудовище. Дракон излучал свет и обладал силой, которая могла уничтожить мир. Он появился перед Хансэном и собирался его поглотить. Парень взмахнул крыльями и телепортировался на сотню метров. Это было самое дальнее расстояние, на которое он мог телепортироваться с помощью разрыва пространства. Но когда Хансэйн двинулся, что-то пошло наперекосяк. Тело Кровавого Дракона взорвалось, а драконий свет взорвался как фейерверк. Копье стало совершенно другим и расширилось до радиуса одной мили, и оно не было похоже на стрелу, которая превратилась в ничто после того, как её выпустили. Драконий свет взорвался градом игл. Независимо от того, в какую сторону двигался Хансень, он не мог увернуться. Драконий свет не был случайным или неконтролируемым. Если один огонёк коснётся Хансена, другие лучи света развернутся и нанесут ему множество ударов. Тело Хансена превратится в подушечку для булавок, и драконий свет мог разорвать его изнутри. Даже бойцы класса герцога не смогли бы избежать такой силы. С помощью разрыва пространства юноша мог телепортироваться максимум на 100 метров. Хансень не мог использовать его, чтобы уйти достаточно далеко, чтобы избежать области действия гнева кровавого дракона. Если я не могу увернуться, тогда нет смысла пытаться. Хансень крепче схватил свой нож кровавое перо и продолжил им размахивать. Он не использовал под небом Теперь он использовал зубной нож. Пурпурная аура ножа превратилась в ядовитый клык, направляющийся к драконьему свету. Пурпурная аура ножа ударила по драконьему свету, и послышался резкий звук. Пурпурный туман зубного ножа разошёлся и рассеялся. Секунду спустя драконий свет уничтожил его, и свет продолжал двигаться в сторону Хансеня. Парень отступил и продолжил использовать свой нож Кровавое перо. Он всё ещё был настроен использовать клык, и поэтому на драконьем свете появились две пурпурные отметины зубов. Он снова издал страшный треск. Сила зубов была разрушена, но на этот раз она разрушалась медленнее. Это сделало гнев кровавого дракона намного медленнее и дало Хан Сэню достаточно времени, чтобы выйти из области действия гнева кровавого дракона. Но гнев кровавого дракона был чем-то живым. Он стал красным драконом, который стремился поглотить Хан Сэня. Когда парень уклонился от него, он взорвался. Покажи мне, сколько раз ты сможешь телепортироваться. Дракон Девятый холодно посмотрел на гнев кровавого дракона, покрывающий Хан Сеня. Парень использовал силы зубов, но на этот раз они были более прочными, чем раньше. Когда они столкнулись, раздался скрипучий звук, а затем силы зубов разрушились. Дракон Седьмая была шокирована. «О, его силы зубов теперь кажутся другими». Какая разница? Он скопировал концентрированные силы брата 9. Однако, как бы он ни старался, он не получит ничего и в половину лучше, чем кровавый драконий свет брата 9. Дракон 15 надменно посмотрел на Хансеня. Однако всё оказалось не так просто, как он изначально предполагал. Когда Хансень использовал силы зубов в четвёртый раз, Пурпурный клык ударил и опять был сломлен гневом кровавого дракона. Тем не менее, ему также удалось немного избавиться от драконьего света. Хансень хотел использовать мягкую и грубую силу в шёлковых нитях, но они были просто тонкими нитками. Они были хуже, чем драконий свет, если сравнивать их. Однако результаты оказались другими. Когда Хан Сень попытался использовать эту концентрированную силу на зубном ноже, грубые и мягкие силы хорошо сочетались с силой зубов. Когда эта сила концентрировалась, то была не хуже, чем мог достичь драконий свет. После добавления мягких элементов, сила зубов стала одновременно мягкой и жёсткой. Теперь она не могла быть так просто разбита. Если бы она была слишком жёсткой, она бы сломалась. Если бы она была слишком мягкой, она бы погнулась. Но сила зубов смогла извлечь выгоду из обоих аспектов. Ядовитые зубы и огни дракона столкнулись друг с другом в воздухе. Вначале сила зубов Хан Сэня была в невыгодном положении, и она продолжала ломаться. Но по мере того, как Хан Сень продолжал размахивать, зубной нож постепенно улучшался. После десяти ударов он мог сражаться с кровавым драконьим светом. Пурпурный дым рассеялся, и загорелся красный свет. Зубной нож и дракон боролись в воздухе. Никто не мог сказать, у кого преимущество.